Глава первая. Когда-то в серых пределах велась война, долгая и казалась нескончаемая. Нельзя было и шагу ступить, чтобы не наткнуться на ядовитую колючку, не стать добычей хищника с острыми зубами и когтями. Повсюду царили страх и безумие. Насмерть бились люди и звери, эльфы и гномы, смертные и бессмертные. Много, много веков подряд ради того, чтобы лиара выжила и больше никогда не узнала проклятия владыки Изиара. Теперь это время прошло. На месте бывших застав раскинулись торговые города во главе с пышным и крикливым ордалом. Вокруг поселились люди, выросли деревни, села. Буйным цветом расцвели ремесла, потянулись к земле изголодавшиеся по работе крестьяне, очистились от старых костей поля, разбились сочные пастбища. Угроза проклятого леса стала далёкой и малозначительной, а привилегированная каста диких псов канула в лету. Потому что с того времени, как серые пределы присмирели и перестали нападать на каждого встречного, потребность в охране границ отпала. Спустя несколько десятилетий после окончания той войны заставы начали медленно, но неуклонно меняться. Их длившееся почти девять тысячелетий стража наконец закончилась. Постепенно каменные стены разрушились, древние укрепления осели, сторожевые башни были снесены. Некогда могучие крепости из-за неуклонно пребывающего народа разрослись, а еще через полвека и вовсе вышли за пределы каменных стен, уже ничем не напоминая непобедимые суровые твердыни, с высоты которых дикие псы несли свою долгую вахту. Потом остатки стен снесли, чтобы не портили внешний вид, высокие скалы вокруг порушили, освобождая место под жилые дома. Улицы расширили, облагородили, разбили парки, обустроили фонтаны. И спустя всего пять веков никто не признает в цветущем синтаре бывшую левую заставу. Никто не догадается, что остатки мостовой в центре Диксара старше некоторых перворожденных. Не поймет, что Брадокар... И Бродаван, что значит в переводе «непобедимая и неприступная», были не так давно перестроены гномами из таких же могучих твердынь. что Штуардал перехватил эстафету у самой центральной заставы, а роскошные сады Алмеры и Литовы на самом деле посажены покинувшими те места эльфами в знак памяти и скорби по погибшим сородичам. Нет, бессмертные не оставили серые пределы полностью. Гномы, то ли в силу привычки, то ли по причине многочисленных шахт, так и не соизволили полностью отдать смертным свои заставы. Да, их переделали, старые укрепления снесли и с азартом принялись исследовать недра здешних гор. Как ни странно, позволили селиться чужакам в заново отстроенных городах, прежние названия которых Брадокар и Брадаван так и не сменили. Со временем людей в них стало так много, что гномам с лунных гор досталось лишь несколько густонаселенных кварталов. Но бородачи, что удивительно, даже к этому отнеслись вполне лояльно. А с некоторых пор развернули в Интарисе такую обширную торговую сеть, что на их изделия стали поступать даже королевские заказы. Эльфы, в свою очередь, стали невероятно терпимы к более слабым соседям. Все чаще и чаще их можно было встретить в Акмале, Бекровеле, Последние пару веков даже вардал зачастили. Они, по общему мнению, стали гораздо менее щепетильны в отношении полукровок, хотя, естественно, не все и не везде. Но, в конце концов, и эльфы смогли изменить отношение к себе к лучшему. И теперь редко где можно было увидеть перворожденного, цыдящего сквозь зубы приветствия стражнику-человеку на воротах. Или смертного, шипящего проклятия вслед остроухому, посмевшему ни за что окинуть его презрительным взглядом. Конечно, происшествия все же случались, но не часто. А в Золотом лесу, где, по слухам, устроились целых два эльфийских рода, остроухие не гнушались обучать особо одаренных смертных своему искусству. Даже маги с некоторых пор считали за честь у них поучиться. Не говоря уж о том, что на лиаре появились счастливчики, которым впервые за девять с половиной тысяч лет повезло заполучить в руки выкованное эльфийскими мастерами оружие. И это был несомненный прогресс, за который столько времени боролись светлые и темные владыки. Потому что теперь, когда эльфы перестали считаться реликтовой расой, когда прервали свое добровольное отшельничество и наладили прочные отношения с соседями, лиара могла не опасаться новых расовых войн, а спокойно жить и развиваться так, как когда-то заповедал Создатель. Казалось, за эти века серые пределы преобразились, Забыли о прошлом и смирились с тем, что люди так ловко обжили эти бескрайние просторы. Казалось, они безропотно отдали себя в руки предприимчивых чужаков, которые без приглашения явились на опустевшие заставы. И это было бы сущей правдой, если бы не одно «но». Потому что даже сейчас, через пять веков мирной жизни, когда о древних войнах почти забыли, когда серые пределы исчезли, а возникшие на их месте новые земли по-настоящему расцвели, когда люди познали богатство этой земли, когда эльфы прекратили враждовать с гномами, большая часть этих просторов до сих пор осталась неизведанной. Люди так и не заселили их полностью. Предусмотрительные эльфы не смогли обойти их целиком. Жадные до подземных чудес гномы не выбрали эти города дна. Предприимчивые крестьяне не распахали на пастбище бескрайней равнины, не посеяли рожь на всех полях, не вырубили под корень деревья. Как будто что-то останавливало их от излишнего продвижения в глубь серых пределов. Страшные сказки и подзабытые легенды все еще заставляли чужаков осторожничать, напоминали о прошлом. Незваные гости и сейчас старались не тревожить старый лес, словно чувствуя в нем дремлющую силу, и редко заходили дальше хорошо изведанного межлесья. Многое еще оставалось скрытым под зелеными кронами. Казалось, с деревьями что-то не так. До сих пор витал над ними аромат скрытой силы, какой-то древней магии. Тщательно замаскированный флер угрозы, старательно скрытый за дымом печных труб и восхитительным ароматом свежеиспеченных булочек. Почти неуловимый и невесомый, Но он все-таки был. Даже в городах, вдали от роскошного, почти нетронутого леса, восточную окраину которого столь бесстрашно облюбовали перворожденные. Да, проклятый лес больше никого не тревожил. Однако тот, кто отваживался зайти дальше знакомых с детства тропинок, переступить невидимую черту межлесья и нарушить покой старого леса, нередко исчезал в его бездонных недрах. осторожило особенно из числа местных рейдеров, поговаривали о странном зареве над деревьями в лунные ночи, о непонятных тенях, мелькающих в темноте. Невиданных доселе цветах, чей аромат способен свести с ума или вызвать чарующее видение. О громадных следах неизвестных зверей и гигантской паутине, перекрывающей небольшие ущелья. Говорят, там видели огромных волков, способных становиться людьми, гигантские гиены, поистине страшных в своей мощи вепри. Говорят, у границы до сих пор можно наткнуться на громадных змеюк, чьи тела способны разрушить даже здания городской ратуши. Граница — черта, за которой начинается проклятый лес. А где-то там, далеко за холмами и реками, оврагами и неодолимыми горами, в безвестности, за надежными зелеными стенами все еще существуют твари, о которых эльфы и по сей день говорят с содроганием. Самые совершенные хищники этих земель, страшное наследие Изиара, лучшие его убийцы, неутомимые охотники, чутко ждущие приказа хозяина. Говорят, именно там, в глубине, бьется настоящее сердце проклятого леса. Пугающе большое, крепко уснувшая, но отнюдь не погибшая. Остерегут его покой громадные костяные кошки, знаменитые своей жестокостью, вечно голодные и поистине беспощадные хмеры. От глубокомысленного созерцания дна собственной кружки Терга отвлек странный звук, подозрительно похожий на то, будто кто-то крутил на столе тяжелую монету. Долго так крутил, настойчиво, терпеливо. «Крак!» — завертелся и упал на стол невидимый кругляш. «Крак!» — звякнул снова. Поначалу Терк не обратил внимания, но теперь, когда ровный гул в помещении перестал быть монотонным и распался на отдельные голоса, в мысли ворвался грохот кастрюли сковородок, а у побратимов закончилось вкусное пиво, этот звук стал слишком выбиваться из общего шума и начал раздражать его чуткий слух. Поморщившись, Терк оглядел ближайшие столы. Где тут объявился надоедливый сосед? Но нет, все вроде в порядке. Купцы по-прежнему ведут степенную беседу, обсуждая цены, дороги, прибыль и товары. Охранники рядом с ними также неторопливо трапезничают, ровно, неспешно, как звери, знающие, что в следующий раз перекусить удастся нескоро. Руки держат на виду, оружие тут же на лавке. Спины прямые, острый взгляд безостановочно шарит по залу, и при виде терка немедленно холодеет. Правда, ненадолго. Охранники понимают, что он тут не по их душу. Крак! А следом тяжелый вздох верзил у входа. Крак! вышибала и спустило очередной страдальческий вздох, но не пошевелился, чтобы найти неведомого любителя крутить монетки. Здоровенный! Макушку он почти доставал до потолка. Плечища огромные, ручища мощные. У иных ноги тоньше, чем предплечье у этого кабана. А на шею вообще взглянуть страшно. Такую никакими цепями не удавишь. Кожаная безрукавка на груди распахнулась, демонстрируя толстые жгуты мышц. Волосы коротко стриженные, чтобы в драке не ухватили. Над левой бровью старый шрам, придававший парню еще более грозный вид. Кожа на лице гладкая, молодая, а глаза голубые и ясные, как весеннее небо. Вышибало краем глаза, следил за подозрительной троицей и чего-то терпеливо ждал. Крак! Братья одинаковым движением подняли головы. Что за дрянь? Недоуменно пробормотал Брон, когда понял, что из присутствующих никто не мается дурью. — Вер, ты слышишь? — Слышу хорошо. Хмур отозвался по братим. «Только не пойму, кому над руки оторвать?» «Крак!» А купцы беседуют, как ни в чём не бывало. Так, на вышибалу покосятся неприязненно, а потом сделают вид, что монотонное звяканье нисколько их не раздражает. Впрочем, может, и не раздражает. Слух у них не усилен специальными заклятиями, как у некоторых. Охранники, конечно, морщатся, но вопросов не задают, не положено. Местные просто пропускают мерзкий звук мимо ушей, с аппетитом доедая свой завтрак, а затем излишне торопливо уходят. И больше нет никого вокруг, с кого можно было бы спросить, разве что на кухне поинтересоваться. Крак! А за этим новый мученический вздох полной тоски и еле сдерживаемого желания заткнуть уши. — Яш, ты чего дергаешься? Вдруг раздалось весёлое из-за спины верзилы. «Не нравится?» Вышибало, не оборачиваясь, мотнул головой. «Не, ничего, порядок». «Врёшь!» С удовольствием протянулся тот же голос. Звонкий, молодой, совсем мальчишечий. «Не нравится? Значит, терпения не хватает. Но это ещё что? Я сейчас вот так сделаю». По залу прокатился отвратительный полувздох, полувиск, полускрежет, будто кто-то мстительно провел ребром монетки по ржавой железке или по донышку глиняной миски. От раздавшегося звука Верзила болезненно скривился, а наемников просто перекосило. Из-за спины вышибал и донесся тихий смешок. «Ну как?» «Ничего», — мужественно выдвел из себя Яшка. «Тогда я продолжу?» «Нет». Терк прищурился, запоздало сообразив, что возле двери имелся еще один стол, совсем крохотный по сравнению с теми, что стояли в общем зале, и он до поры до времени прятался за широкой спиной охранника. Но теперь Верзила сдвинулся, и наемник различил в полумраке склонившуюся над столешницей вихрастую макушку. Бледное лицо с чуть раскосыми глазами, аккуратный нос — тонкую шею, короткую черную курточку и изящные пальцы, которые снова бездумно крутанули тяжелый золотой кругляш, заставив его провернуться вокруг своей оси, а потом звонко упасть. — Крак! — Может, хватит? — тихо взмолился Вышибало. — Звук просто жуть. Аж мороз по коже. Зачем ты это делаешь? — Скучно! — вздохнул мальчишка и снова крутанул монету, На что Яшка неприязненно передёрнул плечами и буркнул. «А мне нет». «Правда?» Пацан вдруг оживился и поднял голову. «Слушай, а может, поменяемся? Ты пока посидишь, отдохнёшь, покуришь. В смысле, поешь, поплюёшь в потолок, а я за тебя у дверей постою». «С ума сошёл!» — неподельно отшатнулся Яшка. «Что я бать потом скажу?» не узнает ничего. Тьфу на тебя, мне только с ним объясняться не хватало. Яш, ну ты чего, дай хоть попробовать. Вдруг заныл пацан, просительно поглядывая снизу вверх огромными глазищами. Тут же скукотища жуткое не повеселиться, не подраться. Я ж помру за то время, пока сижу. Ну да, я никому не скажу, честное слово. Громадного парня аж перекосило. С лица сбежала вся краска, а плечи зябко поёжились, едва он только представил, как это будет выглядеть. Мелкий сопляк на входе, он сам где-нибудь в сторонке, потому что малец никому не позволит портить себе развлечение. А если, не дай бог, какой баламут появится, да за ножи схватится? Не — Не-не-не, даже не проси, — замотал головой вышибала, поспешно отступая в сторону. — С меня потом, батя, не только шкуру. но ну и много чего другого спустит. Купцы оглядели выбравшегося на свет мальчишку и спрятали в бороды добродушные усмешки. Мало ещё пацанёнок для таких геройств. Тонкие, как стебелёк, ручки худенькие. Волосянки густые, каштановые, во все стороны торчат, придавая ему лихой вид. Курточка справная, чистенькая. Штанишки ладные, сапожки новые. Кажется, у дородного хозяина появился младшенький. А старший братец, выходит, присматривать должен, чтобы не зашибли его тут мелкого. — Яш, да чего ты трусишь? Батя твой за поросёнку уже взялся. Сам знаешь, он его никому не доверит. С полчаса ещё маяться будет. Вот пока его нет, я малость за тебя побуду, а ты тем временем и перекусить можешь. Голодный, небось. Давай уланку сейчас крикнем, она и принесёт. — Ничего она не принесёт. — вздохнул Яшка. — Батя раньше обеда теперь не отпустит. — А мы скажем, что для меня. Нашелся мальчишка, возбужденно сверкнув глазами и буквально повиснув на могучей руке. — Ты же знаешь, мне никто не откажет. Я тебе даже утку закажу, плюшку домашнюю. Все отдам, только пусти. Тебе отходить никуда не надо, тут перекусишь. А если что, я на тебя сразу укажу и громче всех заору, что ты тут главный. Идет? Тебе-то зачем? — обреченно опустил плечи здоровяк. — Скучно. Знаешь, как скучно, когда вокруг тихо, и никто даже голоса не повысит. Яш, ну, пожалуйста! Боже, что я делаю? — безнадежно вздохнул вышибала. — Ура! — ты мне только браслеты свои отдай, а то никто не поверит. И в сторонку сядь. Да не туда, дурень. За соседний стол, будто ты посетитель. Дальше. Дальше, кому говорят. Вот. Малец, скачив с лавки, проворно затолкал Верзилу в угол, умудрившись каким-то волшебным образом придать Здоровику приличное ускорение. Весело подмигнул закашлившимся купцам, и дерзко показал язык их молчаливой охране. Тергуса товарища погрозил кулаком, чтобы значит, не смели выдавать, если что. Наконец подцепил массивные наручи, покорно отданные понурившимся вышибалой, проворно надел, а потом подскочил к кухонному проему и, на удивление, зычно гаркнул. — Уланочка, милая, ты не окажешь услугу, я кушать хочу. — Сейчас, — тут же отозвались изнутри. «Сейчас принесу утку, уже готова «Э, нет, ты мне так отдай в дверях, а то я вместо утки тебя загрызу или стойку поцарапаю». «Несу-несу, сейчас только ничего не ломай». «Спасибо, солнышко». Пацан коварно улыбнулся, уверенно подхватил принесённой той самой бойкой красавицы полной до краёв поднос. а дождавшись когда она снова скроется из виду сгрузил добычу перед тяжко вздохнувшим вышибалой вот как обещал батя меня точно убьет уныло повторил громила небрежно отрывая утиную ножку и вяло засовывая ее в рот вот как выйдет точно убьет ничего не боись бодро отозвался пацан ежели что все на меня свалишь нет не выйдет Он тебя любит. Это он тебя любит, а меня уважает. Все равно. Неслышно хихикнув, мальчишка встал у дверей, демонстративно сложив тощие руки на груди. От этого движения широкие наручи, которые едва сходились у на запястьях, моментально сползли куда-то в сторону плеч. Но сопляка это не смутило. Шмыгнув носом, новоявленное вышибала проворно высунулся за дверь, просиял. после чего принял как можно более внушительный вид и выразительно надул щеки. Терк против воли кашлянул, уже позабыв, что пару минут назад был готов удавить мелкого за вредность и со странным чувством принялся ждать продолжения. Шустрый пацан его неожиданно заинтересовал. Купцов за соседним столом, похоже, тоже. Мальчишка тем временем нахмурился, засопел, явно подражая могучему приятелю, отчего присутствующих охватила настоящая эпидемия кашля. А потом вдруг начал мерно постукивать пальцами по металлическим наручам, словно в такт неслышной мелодии или же шагам невидимого гостя. Спустя пару секунд снаружи действительно послышались чьи-то шаги. Не слишком тяжелые, не слишком легкие. Затем дверь со скрипом открылась, и в зал вошли двое чужаков. Судя по всему, местные. Молодые парни со знаком рабочего цеха на лацканных зелёных курток. Конопатые, вихрастые, с добродушными улыбками они явно заканчивали какой-то разговор. От самых дверей послышались довольные смешки. То ли подружку какую вспомнили, то ли радовались, что долгая смена в кузнице у мастеров-гномов наконец-то закончилась. Но едва парни переступили порог, В зале неожиданно стало очень тихо. Купцы с благосклонными улыбками оценили грозную позу мальца у входа, их охрана старательно сдерживалась, чтобы не заржать, вышибала стал совсем несчастным, а мальчишка вдруг раздулся так, словно его накачали воздухом через соломинку. Правда, глаза блестели не хуже ограненных камней в сокровищнице короля. Красивых таких камней, ярких, голубых. Оказавшись на перекрестье множество взглядов, парни даже запнулись, потому что причины всеобщего внимания не поняли. Однако предупреждающий взгляд Яшки поймали быстро, после чего как-то напряглись и бочком-бочком сдвинулись в сторону. Но убедившись, что Верзила не делает движений навстречу, что он трезв и вроде не собирается буянить, слегка успокоились. Затем осторожно присели на свободную лавку, Поискали глазами служанку, желая сделать заказ, и лишь тогда увидели, кто стоит на почетном месте вышибалы у двери. «Чего уставились?» — грозно осведомился маленький негодник, когда челюстью мастеровых со стуком ударились о столешницу. «На мне что? Лики святых писаны? Третья рука отросла? Еще один глаз открылся? Может, вас мама не учила, что невежливо пялится на людей?» ты «Кто такой?» — наконец поперхнулся один из парней. «Стою тут, охраняю!» Без тени сомнений выдал пацан, демонстративно звякнув болтающимися наручами. «Не видно, что ли?» Яшка в углу с тихим стоном закрыл лицо руками. «Так это...» Непонимающе переглянулись парни, не зная, как реагировать на такое заявление. «Но наручи были настоящие, литые, те самые...» Откуда бы пацану взять их? А что не так? Совсем грозно осведомил самолец. Вы зачем пришли? Завтракать или на меня смотреть? <къех> Мучительно подавился Яшка, явно испытывая желание упасть лицом в горячую кашу. <къех> Пацан быстро глянул в ту сторону. Я не понял, что случилось. Тебе приятель еда наша не по вкусу пришлась? Не нравится? «Нравится», — просипел опасно побагровивший Верзила. «Я в восторге». «То-то же», — хмуро кивнул пацан. «Пришел есть — ешь. Не хочешь — с катертью дорога. Нам тут неблагодарные гости не нужны. И те, кто не ценит наш скорбный, э в смысле тяжелый труд, тоже. Деньги-то есть заплатить, громила?» «Да». Из последних сил выдавил из себя Яшка. «Тогда сиди, не трону. А вы двое заказывать будете?» Парни оторопело уставились на здоровяка, не посмевшего на мальца даже вякнуть. Растерянно переглянулись. Собрались было что-то спросить, но пристальный взгляд собляка буквально пришпилил их обратно. Не успев раскрыть рот, они как-то странно икнули. Мальчишка тем временем неторопливо прошел вдоль стола Заложил руки за спину и вдруг гаркнул. «Улана! Бегу-бегу!» — откликнулся из-за стены звонкий девичий голосок. «Что, пора второй нести?» В то же мгновение из кухни выпорхнула симпатичная племянница хозяина, неся уставленный мисками под нос, машинально кинула взгляд на дверь, а потом наткнулась на преобразившегося приятеля и едва не выронила свою ношу. «Ой, мамочки!» «Гости у нас, у Лана", внушительно произнес мальчишка, явно кому-то подражая. «Спроси, чего надобно, чего желают откушать». «Ты... что это... и почему?» «Гости, — говорю, — пришли». Сопляк невозмутимо сложил руки на груди, словно не замечая промелькнувший в ее глазах паники. «Накорми, напои, обихоть. У нас заведение честное, приличное». Гостям мы всегда рады. Ну, что стоишь? Люди ждут. А, -а, а чего изволите? Наконец сумела выдавить девушка, все еще диковато косясь на пацана. Тот благожелательно кивнул, а за спиной погрозил присутствующим кулаком, потому что несчастная Яшка уже сползал под стол от такого позора. Купцы откровенно давились своими бородами, сидящие рядом охранники кашляли почти непрерывно. Терк с побратимами молча отсалютовали, показывая, что оценили спектакль, а между собой также молча поспорили, сколько пинков Яшке и мелкому проказнику достанется потом от строгого бати. Поскольку все взгляды были прикованы к неловко мнущимся парням, появление нового действующего лица осталось практически незамеченным. Вернее, Терк с напарниками краем глаза отметили, что по соседству с купцами пристроился белобрысый парнишка в поношенной одежде. Но тот был невооружен, резких движений не делал и, едва присев за стол, заинтересованно уставился на разворачивающуюся сцену. Правда, быстро сообразил, что к чему, видно, знал настоящего вышибалу в лицо и хитро улыбнулся. «Итак», — продолжил все тем же внушительным голосом пацан, грозно изучая растерянных парней. Те выжидательно уставились в ответ, явно не зная, куда себя девать «Чего сидим, кого ждём? Заказывать будете или нет?» «Мы это... мы не голодные». «Чего?» — возмутился молец, неожиданно растеряв всю свою значимость. «Зачем тогда припёрлись? Своими штанами лавки обтереть? Улана, брысь! Не будем мы их кормить. А вы рассытые!» Вошедший последним юнец от восторга аж по коленкам себя хлопнул, выразительно показав вышибали большой палец. Правда, слегка перестарался с эмоциями и выронил шапку, которую держал под мышкой но быстро нагнулся, едва не толкнув одного из купцов вихрастой макушкой, и вернул ее на место. Спрятал для верности за пазуху и поднял на пацана отчаянно веселый взгляд. Тот неожиданно хмыкнул и отошел от краснеющих парней. «Что? Тоже решил повеселиться за чужой счёт?» Юнец, понимающий, хихикнул. «Ещё бы!» «Ясно. Ты как, перекусишь?» «Ага, конечно. То есть... Ой!» Незнакомец вдруг звучно хлопнул себя ладонью по лбу. «Я ж кошель дома оставил. Вот, балбес, придётся возвращаться. Ты уж прости, друг, хочется есть, да не на что. Сейчас сбегаю, кошель заберу, а потом прибегу снова, ага?» «Ну, беги!» — странно хмыкнул пацан, отойдя на шажок и почти коснувшись плеча Терга. «Беги, друг!» Парень, закивав, проворно вскочил, старательно прижимая полы обшарпанной куртенки, с выражением искренней досады на лице покачал головой, вздохнул, раскланялся, а потом действительно убежал на улицу, торопясь как на пожар. Правда, бежал он недолго, ровно до закрытой двери. успел только коснуться ручки, уже расплываясь в непонятной усмешке, как тут что-то с огромной скоростью просвистело через зал так быстро, что никто даже опомниться не успел. Это странное нечто стремительным снарядом промчалось мимо ошарашенных людей, с лиц которых еще не сошло выражение искреннего веселья. Звонко треснуло торопыгу по темечку. Проворно отскочило, жалобно зазвенев по деревянному полу кучей глиняных осколков. Юнец сдавленно охнул, и споткнувшись грохнулся на пол выронив из за пазухи подозрительно звякнувшую шапку в зале мгновенно повисла безрадостная тишина надо же попал удивился пацан опуская руку ты гляди ка набегу да с разворота вот я молодец терк неверяще глянул на бездыханного парня на стремительно бледнеющего вышибалу, враз передумавшего прятаться под столом, на задрожавшую девчонку, застывшую возле двери на кухню. Даже не сообразил, что удачный бросок был совершён за долю секунды с места невероятно точно той самой кружкой, которую он недавно опустошил. "Ты что наделал?" в оглушительной тишине прошептал Яшка, хватаясь за голову. Пацан пожал плечами. Захотелось себя проверить. Вот и бросил, чтоб под руку подвернулась. Не бежать же за ним следом. «Мамочки!» — так же тихо простонала Улана в ужасе, закатывая глаза. «Ты же его убил!» А потом вдруг выронила полный снеди под нос и под грохот разбившейся посуды плавно осела на пол.